Послесловие. Передавая в печать книгу о советском следователе Игоре Шамраеве, написанную на основе его личных записок, которые он отдал госпожа Анне Финштейн в Западном Берлине 27 января 1982 года, я должен сделать читателю несколько признаний. Я хорошо и близко знал этого человека, Он действительно выручил меня в трудную минуту. Но, как видно из книги «Журналист для Брежнева», выручил вовсе не ради меня, а ради выгод, которые он получал при выполнении задания ЦК. Продвижение по службе, новая квартира, повышение зарплаты и тому подобное. Тем не менее, именно этот определенный моральный долг перед ним подвинул меня на каторжный труд переработки его беспомощных в творческом отношении заметок в некое подобие литературы. Не думаю, что мне удалось это до конца, и не только в силу моих скромных литературных способностей, но еще и потому, что реальный прототип, то есть сам Игорь Иосифович, противился в моем воображении тому образу талантливого, благородного, смелого и честного советского сыщика, за которого пытается выдать себя Шамраев в своих заметках. На деле Игорь Шамраев — был типичным серым служащим советской адвокатуры, непреложным продуктом своей 20-летней работы в правоохранительных органах страны, самоуверенный, пышнощекий член КПСС, всегда пользующийся талантами своих приятелей и сотрудников Светлого, Пшеничного, Сорокина и других. Именно такие люди преуспевают в реальной советской действительности. Не за счет своего таланта и профессиональных знаний а за счет хорошего знания советского государственного механизма и умения использовать эти знания в нужном им направлении. Так и Шамраев, и здесь, при расследовании обстоятельств смерти Мигуна и в журналисте для Брежнева, лично не совершает ни одного по-настоящему интересного с точки зрения профессионального криминалиста следственного действия. Да он и не был способен на это. «Как-то еще в Союзе, в Москве, за кружкой пива в баре дома журналистов, я попросил Шамраева придумать или вспомнить из его практики какой-нибудь оригинальный следственный ход для детективной повести. Оригинальности в следствии быть не может», ответил он пломбом отца русской криминалистики. «Все следственные действия записаны в Уголовно-процессуальном кодексе». Собственно, в этом и был весь Шамраев. Человек малозначительный, мелкий взяточник, не брезговавший даже брежневской подачкой, подкаблутник и на работе, и дома, но пытающийся компенсировать свой комплекс профессиональной неполноценности в писаниях, которые я прилагаю к этой книге. Вадим Белкин, Нью-Йорк, Осень, 1982 года Конец озвученной книги Запись произведена в кооперативе Кобзарь. Читал Николай Козей. Киев, 1992 год.